Глава девятая. Я тебя вижу. Альтаир быстро сократил между нами расстояние и замер рядом, жадно всматриваясь в мое лицо. И ни слова. Я тоже как будто потеряла дар речи. Смотрела на него в ответ, и весь мир как будто бы замер. Альтаир словно стал еще больше, выше и в плечах шире. Его волосы отросли сантиметров на пять и, кажется, немного высветились на солнце. Принц, то есть теперь уже император Нагов, был так же прекрасен, как и раньше. О некоторых мужчинах говорят, с лица воду не пить. Альтаир был тем, с лица которого многие женщины захотели бы эту воду слезать. Чистая кожа, аристократический ровный нос. Широкие мужественные скулы открытые золотые глаза, обрамленные густыми и длинными ресницами. Нежные, но твердые губы, знающие толк в поцелуях. Альтаир был тем образчиком мужчины, который без какого-либо усилия покоряет женщин всех возрастов и любых вкусовых предпочтений. «Его не портили даже капли крови. Правда, правда». «Даже я, любительница брюнетов, не удержалась и таки завалила этого красавца, практически принудив его к сексу, когда он был моим пленником». «Ха», — сказала громко, конечно, — «однако доля истины в моих словах огромна. Инициатива целиком и полностью шла от меня в то утро, хотя в процессе Нак не выглядел обиженным или несчастным, мигом перехватывая инициативу». «Жаль, что это было всего один быстрый короткий раз», подумала я, шарив взглядом по богатырской фигуре императора Нагов. Беспокойство и осмотрительность толкали изнутри, наставляя, чтобы я опустила взгляд или встала и поклонилась на крайний случай. Однако справиться со своим желанием детально рассмотреть мужчину на предмет возможных ранений было выше меня. Благо, наши гляделки длились не так долго, чтобы привлечь к нам интерес сопровождающих Ашириса. Через минуту, которая, казалось, растянулась в вечность, новоявленный император глубоко вздохнул и, с трудом переведя свой тяжелый взгляд на воинов-нагов, махнул рукой. Стража тут же послушно расступилась выталкивая вперед Марлана Хасиса. «Молодой наследник рухнул прямо к ножкам моего книжного столика, пропахав пол библиотеки чуть ли не носом. Он выглядел жалко». Судя по всему, всё это время Марлана держали под стражей в местах, лишённых привычных для него условий. Он был грязным и от него изрядно попахивало. «А я ведь не сном, ни духом. Неужели Орли подсуетился? Вот же ушлый тип. Подстраховался со всех сторон. Не удивлюсь, если Ашир и в борьбе с духами рвался прикрыть спину Тару, чтобы тот оказался в долгу перед ним». «Государиня Альвёрских земель», — пафосно обратился ко мне Альтаир своим низким и проникновенным баритоном, запуская в моем организме какой-то фантастический процесс. Кожа сразу покрылась мурашками, которые дружным легионом открыли свой парад, шествуя от позвоночника вниз по рукам и ногам. «Я приношу глубочайшие извинения за своих людей и за их возмутительную ошибку». «Ваши вещи уже переносят в королевский покой под пристальным вниманием ваших людей». Все собравшиеся зрители смотрели на Альтаира широко распахнувшимися глазами. «Офицер Хасис будет сегодня же наказан и... «Позвольте мне...» Перебила я Альтаира, медленно поднимаясь на конец и выходя из кипы книг. «Позвольте мне, Ваше Величество, заняться перевоспитанием вашего офицера, ему этот подарок в качестве извинения. Альтаир резко повернул голову ко мне и с интересом принялся изучать мое лицо. Я же смотрела на своего поверженного обидчика. Марлан хотел унизить меня. Хотел бросить своей сестре как кость, чтобы та с удовольствием обглодала подозрительную иностранку, представительницу другой расы, которой его Аширис благоволил. Ведь Альтаир дал чёткие распоряжения насчёт моей встречи, выказывая как минимум своё уважение. — И что же, ты доволен результатом? Наверное, мои ехидные вопросы читались у меня на лице, потому как молодой Нак скривился и уныло опустил взгляд от досады. — Ты уверена? — тихо спросил Шарис, подойдя фактически вплотную. Так что в меня окутал аромат его цитрусового парфюма. Я пожала плечами. «Мне как раз нужен слуга для стандартной процедуры, еду на яд проверять». Столпотворение дружно ахнуло, привлекая к себе мое внимание. Благодаря этому я заметила, что набившиеся в общий зал императорской библиотеки Наги делятся на два типа – воины и богатеи в дорогих нарядах. Видимо, последние принадлежали к знати дворца столицы и, собственно, являются теми самыми советниками Ашириса. «Где это видано, чтобы наследник великого рода прислуживал, да еще в таком унизительном качестве?» «Это против всех правил. Возмутительно». «Цыц!» — взревел Альтаир, бахнув по столу так, что все книги, которые я выбрала для чтения, дружно подскочили и попадали. «Я же про себя возмутилась». «Хей, вообще-то это моя реплика!» Помимо шутливого возмущения, внутри разлилось чувство нежной признательности. Именно оно заставило меня себя отдёрнуть и сконцентрироваться на действии. Как раз к этому моменту советники резко замолчали и склонили головы. Даже тот, кто возмущался громче других, прикусил язык и больше не подавал голоса. «Советник Хасис!» Рявкнула Ширис, поворачиваясь ко мне спиной, из-за чего мне пришлось выглядывать, чтобы охватить взглядом полную картину происходящего. «Значит, это отец Марлана. Ожидаемо». «Из-за проступка вашего сына я был вынужден просить прощения. Я ваш император. Одно это даёт мне законное право поступить с вашим отпрыском так, как я считаю нужным. И уж поверьте, случись это так...» Проверка еды на яд показалась бы капитану элитного отряда, назначенному, к слову, назначенному весьма поспешно, коллегии военной федерации, воскресной прогулкой. «Ваше величество!» — бухнулся на колени тот самый Дашал Хасис. «Простите, Марлана, ваше величество, прошу, позвольте его наказать отеческой рукой. Не отдавайте на поругание человеческой леди». Было в этом словосочетании «человеческая леди» что-то неприятное, как будто меня макнули лицом в дурно пахнущую жижу. «Молчать», — приказ Альтаира заставил мужчин вздрогнуть своим грозным рыком. Меня же словно омыло свежим бризом. Раньше никто так яростно не бросался на мою защиту. «Я говорил, но повторю снова, если вы такие тугоухие». «Колонизация Алиры стратегически важна для всей нашей империи. Чтобы она прошла без конфликтов, вы должны чётко и беспрекословно выполнять мои требования. Я сказал встретить лидеров человеческих герцогств с уважением и почтением. И что я вижу?» «Но ведь ничего страшного не случилось!» Растерянно пробормотал один из самых старых советников. Государыню Альвеора поселили великолепные апартаменты на территории женской части дворца, где живут наши жены. Да, даже если бы молодая леди оказалась в гареме, там находятся любимые дочери самых богатых и великих семей Севиры. Это почетно. Это почетно. Согласно кивнул Альтаир, постепенно заводясь. Почетно, исходя из традиций нашего народа. Леди Вивиан Морон принадлежит другой расе, у которой свои традиции и понятия чести и уважения. Вы совсем засиделись на материке, как я вижу. Завтра же распишу экспедиции для каждого из вас в земли людей. С четким руководством того, как себя вести и действовать даже в случаях экстренных ситуаций. Но, господин... Разговор окончен. Оставьте нас. Генерал Самар, проконтролируйте, чтобы капитан хазис приступил к своим новым обязанностям уже сегодня на ужине. Выдайте ему соответствующую форму. Хм. Альтаир прищурился, что-то уловив в быстром взгляде Марлана. Через двадцать минут приведите его в мои покои. Хочу убедиться лично, что он понял будущие перспективы. Свободны. Наги быстро покинули библиотеку, как будто боялись, что их Аширис еще что-нибудь придумает в качестве наказания за их дипломатическую оплошность. Когда двери закрылись за последним стражем, Альтаир взмахнул рукой, и с его пальцев сорвались золотистые искры. Они набрали огромную скорость, прежде чем столкнуться с преградой, которую тут же охватили непроницаемым магическим щитом, блокируя выход. Я приоткрыла рот от удивления. До сих пор никак не могла привыкнуть, что магия на Элероне доступна отдельным расам человечества. На долю секунды почувствовала беспокойство, а потом Альтаир повернулся ко мне, и я забыла. Забыла, о чем думала.